Юлия Морозова. Второй день нашего ожидания подходил к концу, а меня все больше одолевал страх. Нет, я не боюсь эту эльфийку. Даже более того, хочу выцарапать ей глаза за своих мужчин. Но мы решаем уравнение с множеством неизвестных. Получится ли попасть сразу во дворец, или нужно будет пробиваться из города? Будет ли мальчик там, где указал этот Танриэль? Вспомнив его имя, вздрогнула. Мне не жаль убитых мной мага и эльфов, просто мерзко и страшно, как будто моя душа испачкана в их крови. Если выбор будет стоять, мои мужчины или эльфы, я пойду на это снова, но молю богиню, чтобы обошлось. все таки становиться чудовищем я не хочу». В попытке успокоиться, решила отвлечься и стала расспрашивать моих змеев о том, как они жили. Не в том смысле, как им без меня было тяжело, а какой уклад жизни у нагов. Какие дома, какие семьи как у них принято отмечать праздники. Я ведь раньше и нагов никогда не видела, а опозориться с родными парней, как с мамой Ададжи, не хотелось. Да и вообще, я замужем за большинством из них уже месяц, а все еще мало что выяснила про моих любимых. «Шайш, расскажи, пожалуйста, пещерные наги живут в подземельях? Ну, или в подземных пещерах?» Решила я узнать самую пугающую информацию. «Может, когда настанут более спокойные времена, съездим к моим свекрам? Наверняка мужья скучают по семьям. Да и к делане я на недельку бы с удовольствием вернулась. Нет, в каких подземельях? Веселился Шай. Нет, конечно. При возможности расскажу отцу. Представляю, как он посмеется. Наш город расположен возле высокой горы, а поскольку мы элементалы земли, то свои дома строим в горе или у подножия, просто придавая нужную форму породе. Ну или в окружающих ее скалах. «Город у нас очень светлый, потому что скала из белого известняка и серого гранита, а по ночам он похож на большой мерцающий фонарик. Между собой мы редко ссоримся, а с соседями живем очень дружно, часто в гости ходим», — рассказывал Шайш, широко улыбаясь. «Видно, он любит свой дом и семью». «А как зовут твоего отца?» — решила узнать, чтобы ни с кем не перепутать. «Мой отец Шарисон, глава нашего города». «Он у меня замечательный. Уверен, вы подружитесь, если мы попадем в Шайдинар. С нескрываемой гордостью и теплом отозвался ему Черный змей. «Даже не представляю, что ты нафантазировала о доме Дея!» Ликовал Шайш, и все мои мужчины с лукавыми улыбками ожидали моих предположений, а я даже немного смутилась. «Ну, думаю, он недалеко от жерла вулкана. Вокруг кипит лава и облака серы». Честно говоря, ничего такого я не думала. Просто вспомнила одну компьютерную игру. Там дом огненных элементалей изображали именно так, и решила подразнить ребят. Ха -ха -ха. Снова взрыв хохота уже от всех моих мужей. Малышка, ты неподражаема. Откуда в твоей прелестной головке рождаются такие странные места? У нас нормальный город. Ваширон называется. Чем-то похож на тот, что вблизи храма облаков, а вокруг поля. Просто на этих полях много именно огненных накопителей. И живем мы в обычных домах, только порогов у нас нет или они гладкие. Как правило, живем несколькими поколениями. В одном доме дед, отец, сын и даже иногда прадед. Тоже дружные. Надо будет запомнить насчет вулкана, вот все посмеются. А кто живет в твоем доме? Надо же знать родню. Мой отец Шадивар, дед Саяшась. И дядя Дашинор. Они у меня самые классные. Хорошо бы к ним попасть. Представляю, как они бы нам обрадовались. С мечтательной улыбкой сказал мой огненный муж. «Только не говорите, что Суаша живет не у моря!» Притворно насупилась я. «Нет, я как раз жил на побережье моря. Там тоже небольшой городок и очень красиво, только мои родные погибли, и у меня есть только Дэйшай», грустно сказал мой белый змей. Нет, у тебя есть теперь все мы, сказала я, крепко обнимая мужа, и чтобы перевести тему в более веселое русло, стала расспрашивать остальных мужей. Ворс, а как живет твоя семья? Поместье Милдбрук клана Мэдок, глава семьи мама Алиса Медок. У нее четырнадцать мужей, а количество наложников постоянно меняется, но ну, где-то около сорока. У меня три брата и одна сестра Ринелла. От такой информации я, мягко говоря, зависла. «Да уж, весело, ничего не скажешь. Как такое количество мужчин между собой не ссорится?» Не удержалась я. Еще как ссориться?» Грустно ответил Ворс. А я решила на этом и закончить на сегодня знакомство с семействами мужей, которая из веселого и оптимистичного перерастало в напряженное. «Дейшер, а когда Сириус очнется? Он ведь уже трое суток спит, с ним точно все хорошо?» «И что означает эта инициация?» — засыпала я вопросами моего огненного змея. «Точно все хорошо. Его организм немного перестраивается. Теперь у малыша появится ядовитая жало на хвосте. А долго спит, потому что еще маленький. Они обычно в два года инициируются, да и то не все», — ответил Дэй, задумчиво глядя в костер. «Ладно, пойдемте спать. Завтра рано вставать». Утром мы все заметно нервничали. Поделись максимально удобно, с собой взяли только оружие и деньги. Рэй поколдовал над кибитками, чтобы проезжие не заметили их, даже если забредут в такую даль. И вот Алекс начал производить сложные пасы руками. От напряжения у парня сжались губы, а по вискам стекал пот. Примерно через 40 минут замерцало окно портала. Первым пошел Ададжи, следом я, Ворс и Рэй, потом Наги, и, закрывая за собой портал, Из серебристого марева вышагнул Алекс. Мы оказались в богато убранной спальне с огромным ложем посреди комнаты. «Алекс, где мы, ты знаешь?» спросила я у мага. Муж смутился и покраснел. «Это повелительницы во дворце», тихо ответил он, видимо, ожидая от меня гневных речей. «Замечательно! Ты знаешь, как нам попасть в западное крыло на второй этаж? Желательно при этом ни с кем не повстречаться». Он лучше нас знал дворец, а медлить было нельзя и хотелось бы избежать лишних жертв. Мы быстро шли по широким коридорам, петляя, как в лабиринте. Наконец, я увидела дверь из воспоминаний эльфа. Дёрнула за ручку. Закрыто. Ну что же, ожидаемо. «Рэй, ты можешь открыть магией?» — попросила я парня. Конечно, можно попытаться взломать, но это поднимет лишний шум, а нам и так с трудом удалось незамеченными добраться сюда. Парень с минуту что-то бормотал и водил руками возле замка. Послышался тихий щелчок. «Ура! Снова нам везет. Не иначе опять богиня способствует». В сердце моем все больше копилась благодарность к этой суровой, но классной небожительнице. Дверь тихо открылась, и мы прошли в большие светлые покои. В них, в окружении молодых альфеек, что-то писал, сидя за столом, светловолосый симпатичный мальчик лет десяти на вид. Он поднял на нас свои большие зеленые глаза и посмотрел с любопытством присущим детям. Ворс что-то сделал, и няньки застыли без движения. «Здравствуйте! А вы кто? Вас тетя прислала?» спросил мальчик тоненьким мелодичным голосом. «Нет, мы пришли сами. Тебя ведь Энсинель зовут. Твоя тетя нас недолюбливает, и чтобы уладить наш с ней конфликт, я хочу, чтобы мы с тобой стали родственниками». Спокойно и с улыбкой сказала я мальчику. «Считаю, что вродить нельзя, но и пугать малыша я не собиралась». «Хорошо». «А как мы будем становиться родственниками?» – удивился мальчик. «Ну, мы сделаем по маленькой ранке на наших ладонях и соединим с тобой, а остальное сделаю я», – честно сообщила пареньку. Как ни странно, эльфенок обрадовался. «Правда? И мы по-настоящему станем родными? Просто кроме тети у меня нет никого, а она меня не любит и кривится постоянно, когда я рядом», – печально сообщил нам инсиниель. Мне стало грустно и захотелось подарить частичку своего тепла этому одинокому и недолюбленному мальчику. Конечно, правда, самыми настоящими родными. И будем тебя навещать, если тетя согласится, а я думаю, мы ее уговорим, уверенно сказала я, а паренек просиял и протянул ладошку. Первым надрез себе сделал шайш и очень быстрым движением, так что паренек не успел охнуть, рассек немного ладошку Инсинеелю. Вот они соединили ранки, а я вошла в транс. «Спасибо, Лири. Знание, как совместить суть крови, само возникло в моей голове, и, не мешкая, я легко это сделала. Все мои мужчины прошли через обряд, и я завершила слияние своей кровью. Мальчик даже в трансе был такой светлый и чистый, что никакого негатива просто не мог вызвать. Сейчас я его действительно ощущала. Ну, как племянника, родного и любимого». «Хорошо, Инсенель. А теперь пошли к тете. Ты, главное, не волнуйся». Она теперь ни тебе, ни нам ничего сделать не сможет, а если попытается, я почувствую и накажу ее». Мальчик доверчиво кивал. Во время обряда богиня в мою голову вложила новые знания, и теперь я буквально подпрыгивала от нетерпения пообщаться с повелительницей.